«Вам не хочется перемен?» «Перемен? Ну, сэр, это хороший дом. Вы сами говорили мне, что хотите, чтобы я жила как раньше. Этот дом очень походит на наш особняк в Бромле. Он несколько больше и, пожалуй, обставлен получше, но я не могла противиться этому. Я не вижу смысла не использовать возможность приобрести пару вещей, которые я не могла иметь в моей... ну, в моей прошлой жизни». С глубоким вздохом он уставился на камин, загромождённый маленькими фарфоровыми безделушками, пальмы в горшках, столы и буфет, толстый ковёр, тёмные обои, газовые фонари, тусклые занавески и окна, картины и кружевное украшение с письменами эпохи миссис Ундервуд, читаемое как Добродетель сама себе награда. Мало света, сказал он. Мало света. мало пространства. Дом очень уютный. Он совсем как настоящий, настаивала она. Угу. Он вернул своё внимание к плоти животного и неопетитным овощам, напоминающим угощение Монгрова. Вы говорили раньше, что восхищаетесь им, продолжала она рассуждать. Её озадачило его недовольство. "Ну я и восхищался", пробормотал Джерри. "А потом Потому это прошло, сказал он. Уже давно прошло. Я думал, что это просто одно из многих жилищ, которые вы будете выбирать. О, -о, -о, -о она нахмурилась. Хм. Видите ли, мистер Корнелиан, мы верим в устойчивость, в постоянство, в прочные и неизменные вещи, она добавила извиняющимся тоном. Мы убеждены, что наш образ жизни должен быть всегда неизменным. улучшающимся, конечно же, но, по сути дела, все равно неизменным. Нам мнилось, что настало время, когда все люди будут жить так, как живем мы, и мы верили, что каждый человек хочет жить, как мы. Она отложила нож и вилку и дотронулась до его плеча. «Теперь я понимаю, что мы заблуждались, но я полагала, что вы хотели бы иметь старую, добрую английскую усадьбу, которая поможет вам обрести себя». Она сняла свою руку с его плеча и выпрямилась в кресле. "Должна сказать, что чувствую себя немного виноватой. Забыла про непостоянство вашего века ко всему незабываемому". Она била рукой, показывая комнату и обстановку. Джеррик улыбнулся и встал. "Нет-нет. Если это то, чего вы хотите, тогда, конечно, и я хочу этого. Потребуется время, чтобы привыкнуть, но Он замялся, не зная ещё, что добавить. Э, вы несчастливы, мистер Карнеллиан, сказала она мягко. Я прежде не думала, что когда-нибудь увижу вас таким. Я никогда прежде не был несчастным, сказал он. Это новый опыт, хотя несчастья Монгрова кажутся более впечатляющими, чем мои. Ладно, это то, чего я хотел. Всё это несомненно входит в понятие любви. «Вероятно, и добродетели тоже. Если вы хотите вернуть меня назад, к Монгрову...» Начала она с достоинством в голосе. «Нет, о нет, я слишком сильно люблю вас». На этот раз она не выказала решительного возражения его словам. «Хорошо», — заявила она. «Попробуем развеселить вас. Идемте». Она протянула руку. Джерик взял ее ладонь, взволнованно гадая, что будет дальше... Она привела его в гостиную, где стояла фисгармония. Может быть, какой-нибудь жизнерадостный гимн, предложила она. Как насчёт: "Всё вокруг прекрасно и сияет"? Она пригладила юбку прежде, чем сесть на стул. Вы уже знаете слова? Джеррик не мог не вспомнить слов. Он слышал их слишком часто, как ночью, так и днём. Он покорно кивнул. Миссис Андервуд извлекла несколько вступительных аккордов и начала петь. Он попытался присоединиться к ней, но слова застревали в горле. Удивлённый Джеррик приложил ладонь к шее. Голос миссис Андервуд умолк. Она прекратила играть и повернулась кругом на стуле и посмотрела на своего печального покровителя. "Как насчёт прогулки?" спросила она. Джерик прочистил горло, пытаясь улыбнуться. Хм, прогулка. Короткая, энергичная ходьба мистер Карнальон часто оказывает успокаивающее действие.